Сказка о петухе и старушке Петуха упустила старушка, Золотого, как день петуха. Не сама творилась клетушка, Долго ли в зимнюю ночь до греха? И на белом узорном крылечке Промелькнул золотой гребешок, А старуха спускается с печки, Все не может найти посошок. Вот ударила светом в оконце, Загорелся старушечий глаз — На дворе словно яркое солнце деревенька стоит на показ. Эх, какая беда приключилась, в попыхах не нащупать клюки. Ишь, проклятая где завалилась, а у страха глаза велики. Вон стоит он в углу озарённый, из-под шапки таращит глаза. А на улице снежной и сонной суматоха, возня, голоса. Прибежали к старухину дому, захватили ведро, кто не глуп, А уж в кучке залы незнакомой робко съёжился маленький труп. Долго бабушка верная искала, не соскала-то свой посажок, петушка своего потеряла. А он нашёл тебя сам, петушок. Зимний ветер гуляет и свищет, всё играет с торчащей трубой. Мёртвый глаз будто всё ещё ищет, где пропал петушок золотой. А над кучкой золы разметенной, Где гулял и клевал петушок, То погаснет, то вспыхнет червонный Золотой удалой гребешок. 11 января 1906 года